Через два дня, когда все слезы были выплаканы, слова сказаны, девушки сложили для старого Грая большой погребальный костер, как принято в Легоре. Единственный оставленный в живых, самый молодой бандит, перетаскал тела своих братьев в хижину, которую после подожгли. Собрав запас еды, Воды и все необходимое в большую лодку из тех, в которых прибыли бандиты, девушки оттолкнулись от берега. Нужно поскорее покинуть негостеприимные вольные баронства и шаг за шагом двигаться дальше, в сторону столицы.